Ночь прошла безо всяких происшествий. С дикой охотой, если только эту нечисть можно было так называть, они покончили. Явившийся призрак навсегда был изгнан из этого мира. Оставалось только отдать последний долг погибшему, и можно было идти искать других хозяев угрюмого волшебного леса. Фесса в самом деле рассчитывал остаться тут на какое-то время, пока не восстановит силы. О том, кто обращался к нему, и что значат эти слова, он думать себе запрещал. Однако утро, не по-осеннему теплое, хотя и бессолнечное, принесло новые вести. Лучи света едва едва пробились сквозь плотные серые облака, как невдалеке за деревьями Фесс услышал негромкую и печальную песнь звонкого рога. «Эльфы!» — вскочил на ноги Сагутор. — И где же-то они, паршивцы, прятались все это время? Скажите вы мне на милость. — Привести себя в порядок, — скомандовал Фесс. — И не надо держать наперевес секиру, прад. Мы ведь просим здесь убежищу. — Мэтр дело говорит, — поддакнул Сугутор. Сам гном поспешно спрятал оружие. — Гордые они ведь тут! Ох, какие гордые! Мог ты не понять или понять неправильно, утыкают стрелами только так за милую душу, а потом уж разбираться станут. Орк нехотя повиновался, правда, клыки его остались вызывающе торчать наружу. — Чё зуб ты на просушку вывесил? — буркнул гном. — Смотри, как бы не пообламывали. — Сперва пусть миши сломают, тогда только и до клыков доберутся, — возмутился орк. Для его сородичей клыки были и оставались предметом гордости. «Хватит вам!» — оборвал своих вечно припирающихся спутников Фэс. «Вот они, уже совсем рядом!» Печальный рок запел вновь, на сей раз совсем уже близко. Над черной землей быстро сгущался туман, весь жемчужно-серебристый, словно бы светящийся изнутри. В небе медленно разливалось зеленоватое зарево. Стали видны окружающие поляну деревья, и вот чудо, они и в самом деле оказались небеса подпирающими. Вершины поднимались высоко-высоко, теряясь в травянистого цвета облаках. Пышные кроны сливались, ветви переплетались, образуя там наверху настоящие дороги и тропы. В обхвате эти стволы никак не уступали крепостным башням. Спрашивается, когда феи обманывали его глаза? Сейчас или все время пути через эльфийский лес? Нарн изменился. Изменился и впрямь по волшебству. Словно рок лесных стрелков в один миг заставил сбросить маскарадный костюм. И лишь надеть его, кто знает. Там, где совсем недавно тянулся зловещий, тьмой залитый овраг, теперь пролегала широкая просека, Настоящая дорога. В мягкой изумрудной полутьме мелодично позвякивали колокольцы. Над землей плыли неясные огоньки, словно факелы в руках идущих. Рок пропел в третий раз, и пелена с глаз Фесса спала окончательно. К ним приближалась великолепная кавалькада. Плавным шагом шли невиданные звери, напоминавшие львов, только гораздо крупнее. Самую большую лошадь. Громадные лапы бесшумно ступали по покрытой опавшими листьями земле, пасти оскалены, белые гривы в стопорщины, словно шерстью разъяренных котов. Верхом на львах ехали всадники в черном и зеленом, гордо неся великолепные копны волос, ничем не уступавшие львиным гривам. Эльфы Нарна совершенно не походили на тех, кого Фэс привык встречать в своей академии. По крайней мере, ничего похожего на подобные прически он не видел. Шевелюры доходили до середины спины, а объемом могли поспорить с копной сена. Впереди кавалькады бок о бок ехали двое, всадник и всадница, оба с тонкими серебряными цепочками в волосах. Фес заметил, что никто из них не держал на виду оружия. Что же это получается? — пробормотал Суготор. Они все это время где-то рядом были. Смотрели, значит, как мы с Энтой и к управимся. — Молчи, — коротко пихнул его в бок Прат. Садники спешились. Примерно дюжина других эльфов осталась позади, не покидая сёдел. Белые львы глухо рычали, мотали головами, шумно, словно напоказ принюхивались». Верно, запах незнакомцев им не слишком нравился. Особенно плотоядно они косились на Прадда, так что орк даже заскрежетал зубами и потянулся к Секире. Теперь же настала очередь Сугутора утихомиривать спутника. Фес шагнул вперед, демонстративно опираясь на посох, поклонился. Поношенный, перепачканный грязью, плащ волшебника распахнулся... Взором эльфов открылся висящий на поясе некроманта меч. Тот самый, так странно вымененный в придорожной кузнице, на клинке которого запечатлены были неведомые руны. Наследство неизвестного рыцаря-охотника за нечистью. Кстати, Дейнор никогда не упоминал о таковых. Казалось, прямо-таки приковала к себе взгляды эльфийки. Ее спутник напротив смотрел Фессу в глаза, спокойно, серьезно и с некоторым уважением. Но в глубине взгляд лесного воителя был холоден, как вечная полярная ночь на северном клыке. — Приветствую, о высокочтимый! — первым, как и положено, гостю произнес Фесс. — Мы изгнанники, ищем убежище, мы... — Я знаю, — сказал эльф. Голос у него оказался неожиданно высоким, почти что женским. известила меня о вашем появлении, как только вы спустились из железного хребта. Я знаю тебе все, некромант, и о тебе зеленокожий, и о тебе я сугутор наемник, и о судьбе Арвеста мне тоже все известно, как известно и о том, что наследство Саладорца после стольких лет бездействия наконец-то пробудилось к жизни. «На горе всем жившим и живущим. И что жизнь в него вдохнула ваша спутница?» Голос эльфа зазвенел. «И потому...» «Нам не будет места в Нарне!» — стрял Сагутор. Ноздри его гневно раздувались, брови сошлись над переносицей. «Я этого не сказал!» — покачал головой эльф. «Ты, Сагутор, как известно, давно уже собственной кровью оплатил право тут находиться. «Неужели ты думаешь, что мы, эльфы Нарна, вот так просто сделаемся клятво преступниками? Но об этом мы поговорим позже. Айлин, что ты скажешь?» Предводитель повернулся к своей спутнице. Всадница долго молчала, переводя взгляд с одного спутника Фесса на другого. Некоторое время она пристально смотрела на разрубленное мертвое тело Эвалё. Губы ее при этом сжались в тонкую белую ниточку. «Они могут остаться», — низким грудным голосом наконец сказала Айлин. «Все, кроме него». Изящная рука с унизанным браслетами запястьем вытянулась в сторону Фесса. «На нем печать тьмы. Он ее избранник, ее орудие и ее оружие, о чем он сам, быть может, еще не догадывается». Эвальон не погиб бы, если б не он. Рука упала на белую львиную гриву, и зверь немедленно оскалил жуткие клычищи длиной в ладонь взрослого человека. — Ты слышал слова, Алин? — обратился к Фессу эльф-предводитель. — Твои спутники могут остаться. Они получат все права, убежище, пищу, кров и достойно их мечей дело. Но ты должен покинуть Нарнг. Несмотря на то, что у нас нашлось бы для тебя работы больше, чем достаточно, и ты ни в чем не знал бы нужды». В голосе эльфа звучало искреннее сожаление. «Неупокоенных хватает и на наших границах. Живущие под нашей защитой жестоко страдают от их набегов. Вторжение, дико охоты тому — прямое подтверждение. Но то, что стоит у тебя за спиной...» Мы не можем позволить твоей силе пребывать в Нарне. Тревоги и беды, что идут по твоим следам, намного страшнее тех, с которыми ты можешь помочь нам справиться. Фескарь его усмехнулся. Все понятно. Они все обезумели в этом мире. И эльфы, и люди, и гномы. Те, кого он спасал, теперь гонят его. А в их глазах ужас. Ими самими придуманный кто знает, до каких глубин страха добралось их воображение. Он хотел бы о многом спросить своих визави, застывших на спинах белых львов, о крылатой тени, погубившей Валлё, о самой дикой охоте. Казалось, эльфы сами только и ждали его вопросов, но не для того ли, чтобы ответить еще одним высокопарным рассуждением на тему Великой Тьмы. Эфес не сказал ничего. Боевое возбуждение спадало, подступали усталость и голод. Он вспомнил, что их заплечные мешки пусты, он просто может далеко не уйти. Ничего живого и съедобного на их пути через Нарн не встретилось вообще. Однако, несмотря ни на что, он молчал. Помалкивали и его спутники, понимая, что сейчас не время для патетических возгласов и клятв верности. «Не надо их удерживать». Словно бы заглянула в его мысли Айлин. «Хороший хозяин не забывает сытно кормить своих слуг и вовремя платить им жалования. А ты?» Фесс нахмурился. «Да, работа в Орвесте не принесла ему ничего. Золото магистрата так и осталось в городской казне, чтобы сгинуть в неведомых безднах наследства Саладорца». «Они могут остаться», — повторила Эльфийка. Так будет мудро с их стороны. Не заставляй их в один прекрасный день повернуть оружие против тебя самого, как только они окончательно разберутся, кто ты такой. — Мы пойдем с милордом Мэтром, с разрешения прекрасной госпожи Ильиш Безонова, — негромко произнес прад, кладя могучую лапищу на плечо гнома. Тот, похоже, как раз и собирался не к месту разразиться негодующими криками. — Мне-то все равно, как ты понимаешь, Орк. Эльфийка слегка пожала плечами. — Мне нет до тебя никакого дела. Собственно говоря, мне нет дела ни до кого из вас. Но некромант был бы полезен делу Нарна, и мы позволили бы вам остаться Но аналы тьмы. Фесс едва успел прикусить себе язык. Не следовало сейчас вступать в споры, излагать услышанное в свое время от Дейнура, что аналы тьмы на самом деле не более чем искусная подделка. «Хорошо, я уйду», — вместо этого сказал он. «Уйду немедленно. Надеюсь, вы извините меня за то, что я не могу покинуть пределы вашего леса в один момент». «Не стоит давать волю обидам», — покачал головой эльф-предводитель. Я должен думать о мире и покое для тех, кто доверил мне власть. А ты сейчас прямая угроза Нарну. Как и ты, я руководствуюсь принципом меньшего зла, вот и все. Некромант же не ясот, не враг. Тебе дадут провианты на дорогу, если хочешь, возьми золото. У нас достаточно имперских монет. Мы ничего не имеем против мага, практикующего честную некромантию. Мы готовы всячески помочь ему, но не апостолу смерти» горячие головы не скрою предлагали немедленно лишить тебя жизни но мы сайлин еще не настолько глупые чтобы убивать некроманта в наших собственных лесах поэтому уходи не уходи невозбранно и мой тебе совет пока не поздно доберись до небесной петы. небесная пета? фес поднял брови название ему ни о чем не говорило — Примерный перевод на общеимперский нашего названия Пика Судеб, — пояснил Эльф. Глаза Фесса сузились. Это имя он, разумеется, знал. Более того, оно было на его карте, помеченное значком как центр наибольшей действенности заклятий против всякого рода нежити. — Пик Судеб, благодарю покорно. Вот уж куда не полез бы ни за какие деньги, — пробурчался Гутор за спиной Фесса. Уместнее всего было бы спросить сейчас эльфа, «А что же там такое?» И, похоже, хозяева Нарна ждали именно такого вопроса. Однако молодой волшебник вместо этого обратился к своим спутникам. «Убежище для меня тут не предвидится. Значит, снова в дорогу. Скорее всего, к Эгесту. Хочет ли кто-то из вас пойти за мной или предпочтете остаться в Нарне?» Вопрос отдавал дурным болаганам с его гротескно преувеличенными страстями. Но не сказать этих слов сейчас фэс просто не имел права. — Как можно, мэтр? — возмущенно зашипел Сугутор. — Никогда я еще слову данному не изменял. С вами пойду, мэтр, куда угодно, хоть на пик судеб, хоть в сам волшебный двор, к Мигане на блины. «Ну и я, само собой, тут не останусь!» Брат явил во всей красе свои клыки. Предводитель и Айлин вновь переглянулись. Никто не произнес ни звука, не сделал ни единого жеста. Однако же беззвучный приказ прозвучал. Из задних рядов по цепочке передали три увесистых мешка. «Мы не можем позволить тебе остаться в Нарне, маг ясыть «Но это не значит, что отказываем в поддержке преследуемому инквизиции», — проронила Айлин. «Возьмите вот это. Это не подаяние, не подачка, не милостыня. Это помощь человеку по имени Неясыть, и тем, кто с ним, пока он не неясыть, еще остается человеком. В гесте грамотный некромант не будет иметь недостатка в работе. И все-таки...» «Спасибо, спасибо, спасибо! Премного благодарен вашей милости! Не извольте беспокоиться!» Опередив растерявшегося на миг Фесса, скороговоркой затороторил Сугутор, мгновенно оказавшись подле мешков, с неожиданной для его комплекции быстротой и ловкостью, забросил все три себе за спину, причем даже не сбив дыхание. «Помогай, брат! Чего зенки расчеперил?» «Думаешь, я поднял, так и дальше все сам понесу?» Фесс не стал препятствовать. По-прежнему, не произнося ни слова, он коротко кивнул предводителю и Айлин, повернулся и размашисто зашагал прочь, демонстративно опираясь на свой посох при каждом движении. Тьма вокруг отступала медленно и робко, но по сторонам все же разгорались эльфийские огоньки светочи. Тяжело нагруженные эльфийскими дарами гном и орк дружно топали следом. Кэст твердо знал, куда ему идти дальше. «Вы гость «По следу дикой охоты!» «Неисполненное слово некроманта должно быть отомщено!»